Глава 3. Итоги. Октябрь 2015 года. Сегодня 25 октября 2015 года. Я вдруг осознала, что мне нужно на чем-то закончить, поставить точку в писании этой долгой-долгой книги, долгой жизни. Но каждый раз, когда я принималась писать конец, эту итоговую главу, Оборвав повествование на том дне, в который я это делала, я осознавала, что итогов нет, и я не могу их подвести. Поэтому пусть она будет без итогов. У меня был вечер без купюр. Я люблю эти неопределенности. Я по-прежнему живу на той же даче, где мы прожили с Андреем Вознесенским последние 20 лет из наших совместных 46. У меня большой сад. Сейчас осень. Необыкновенная красота вокруг. Это пора, очей чей очарование, как у Пушкина, золотая. Мой дубово-лиственный участок разросся за годы моей жизни, поэтому солнце просачивается только там, где я поместила свою грядку, на которой растет лук, укроп и листья салата. В этом окружении, которое я люблю до беспамятства, Я живу одна после ухода Андрея. Пять лет, как его не стало. Он умер в 2010 году, 1 июня. И я уже много рассказывала об этом, оборачиваясь назад с диким ужасом и вместе с тем необходимостью все-таки зафиксировать последние дни и минуты его жизни, чтобы люди знали об этом. Чувство, что он нужен не только мне, всегда доминировало. Очень многое в жизни, что я переживала, я переживала ради него, потому что ему это будет интересно, и я ему это расскажу. Скорее всего, клочки моих оборачиваний назад, ощущений сегодняшнего того, к чему я пришла, и составят эту главу. Быть может, если сформулировать в одной фразе, чем была для меня эта долгая жизнь, что я любила больше всего, то я скажу, что больше всего я любила людей, только они мне и были интересны. Я не склонна копаться в прошлом, делать генеалогическое дерево, не буду заниматься глубинными событиями, которые породили мою фамилию. В отличие от меня, мой сын Леонид ужасно интересуется предками, спрашивает меня о своих бабушках и дедушках, он всегда очень любил семью. Этот интерес к людям И породил одно из основных свойств моего творчества. Я стала писать невымышленные рассказы о моих встречах, увлечениях, где всегда много фактов. Надо сказать, что моя любовь к людям, очевидно, инстинктивно привлекала и самих людей ко мне. Второе мое свойство, связанное с людьми, заключается в том, что я очень хорошо понимаю людей. Мне хватает 10 минут разговора с человеком, чтобы воспроизвести в моем сознании то, что сейчас волнует собеседника, или понять, чем он может быть интересен. Чаще всего я пытаюсь помогать. Я не создавала благотворительных учреждений, но создала два фонда, которые поощряют артистов и людей искусства. чтобы занять этот уголок тонущего пространства, который ныне убывает год от года, и заполнять его тем, что я знаю и могу. Речь о фонде «Триумф», который был создан в 1992 году и стал одним из самых заметных культурных явлений XX века. Когда «Триумфа» не стало, я везде объявила, что повторение такого же проекта невозможно, потому что жизнь ушла далеко вперед. Политика, власть, сами способы существования далеко ушли вперед. Но это одно из моих благодеяний, как пишет Олеша, про весы злодеяний и благодеяний. После смерти Андрея я создала фонд его имени и тоже по мере своих возможностей ввела там премии. В этом меня очень поддержал мой сын Леонид. почему я решилась на этот разговор причиной тому стало удивительное количество бед которые посетили меня за последний год я жила очень счастливой жизнью наша жизнь с андреем несмотря на смертельную болезнь андрея крик хрущева гонения на книги и строчки нельзя сказать что проходило на фоне депрессий так получилось что я всегда вызываю у моих друзей и знакомых Ощущение верности и преданности. Не могу сказать, как я это создаю, но люди мне доверяют то, что не доверяют иногда самым близким людям. И мне это иногда тягостно, потому что я не люблю ни разделять, ни владеть чужими тайнами. Я не люблю нести эту ответственность. Я не люблю быть арбитром в чужих конфликтах или ссорах. Я люблю быть с людьми. разделять эту кипучую лаву, которую составляет жизнь среди интересных событий и времени. Как-то Андрей сказал, что я живу в захлеб, и это действительно так. Завтрашний день всегда расписан. Какой-то спектакль, вечер, или мне предстоит встреча, свидание. Это и есть счастье моей каждодневной жизни. На самом деле трагически я переживала только уход людей. Потеря людей и составляет главную потерю моей жизни. Это каждый раз внимание куска из меня. Я не могу объяснить, не могу понять, почему это так. Старость. Что такое старость? Это понятие очень разное для каждого человека. Старость — это и качество жизни, это и физическое состояние, и возможность что-то продолжать в том, чему ты предназначен, можешь ты это делать или старость что-то убрала из твоей жизни. В какой-то момент я видела, как уходят люди, как они стареют, как меняются на глазах. Я помнила, что еще три года назад это был солнечный искрящийся человек, у которого все получалось. И вдруг идет человек, который никого не хочет видеть, унылый, не хочет даже минуту посвятить своему здоровью, Выпрыгнуть из ситуации, победить свою судьбу, которая, как он считает, обрекла его на преждевременную старость. Внутри меня всегда все протестовало против этого. Я кидалась на помощь, пыталась вернуть к жизни, поручив что-то, дав что-то делать, не забыв. И вот тогда я стала спрашивать себя, что такое старость, и стала спрашивать других об этом. Спрашивала многих актеров, и тех, кто востребован сейчас больше, чем раньше, и тех, кто уныло поставил на себе крест. Среди женщин потухла одна из самых ярких звезд и женских встреч моей жизни — Галя Евтушенко. Она ничего не хотела в конце жизни. Хотела одиночества. Говорили, что купила какой-то домик или квартиру в Прибалтике. Упомяну последнюю встречу. Когда я сделала фильм «Андрей и Зоя», Позвонила вдруг Галя. Это было незадолго до ее кончины. «Спасибо тебе, Зойка», — сказала она. Я удивилась, спросила, за что. А она ответила. «За то, что ты меня вспомнила в фильме». Меня тогда это потрясло, потому что ее влияние на Евтушенко, одно из ярчайших звезд шестидесятых, нельзя приуменьшить «Вообще?» Женщина имеет колоссальное влияние на поэта. Я уже много раз об этом говорила. Но Галя в какой-то период формировала сознание, политическую ауру поэта Евтушенко. Она очень скоро после этого звонка умерла. Но успела несколько эпизодов своей жизни и своих убеждений передать в интервью прекрасной поэтессе и моей подруге Ане Саэтшах. Это захватывающее интервью раскрывает Галю как личность, которая никогда не хотела поддаваться ничьему влиянию. Она была сформировавшимся сильным человеком до неприличия, до потери вежливости и интеллигентности, стоящим на страже своего мнения. Она могла оборвать, могла нагрубить, когда полагала, что что-то было иначе. Она была потрясающе красивой, У меня сохранилась ее фотография с Евтушенко со спектакля «Антимеры» у Андрея Андреевича. «И тот, и другой красивый. Пара, налюбуешься». И на мой вопрос, что такое старость, очень многие люди отвечали, что это немощь, невозможность забраться в гору, утеря внешности, непривычка к тому, что на тебя не обращают внимания. Из всего этого Если бы провести конкурс среди этих ответов, я бы выбрала ответ пожилой актрисы Мхад имени Чехова, которая долго писала письма сначала Андрею, потом мне, а потом нам обоим. В одном из них она написала. «Знаете ли вы, Зоечка, что такое старость? Старость — это природа из окна. Она создала формулу, которую я вспоминаю всю жизнь». Я была потрясена, что она нарисовала в моем сознании картинку женщины, которая когда-то пела, танцевала, была подвержена окружающей красоте, а теперь видит все это из окна. За этим стоит и невозможность выйти за это окно, и многое другое. У меня старости нет как таковой. Я живу даже более насыщенно, чем жила. потому что моя востребованность, которой бы не было лет 30-40 назад, сейчас заставляет меня делать многое, что мне не хочется. Я уже заставляю себя пойти на выступление, рассказать в эфире телевидения о чем-то. После фильма «Андрей и Зоя», который сделал меня довольно известной, мне позвонило множество знаменитых людей от Сергея Капицы до Аллы Пугачевой и Максима Галкина. признан Миньюстом, иностранным агентом на территории РФ. Пугачева сказала мне, «Зоя, вчера я бежала с концерта, чтобы увидеть твою новую серию, и вдруг сегодня поняла, что она была последней. Я была растрогана, потому что очень люблю Алло как личность. Алла — человек, который всегда отказывался нравиться кому-то, кому нужно было нравиться». Наступил какой-то момент в ее творчестве, когда она стала просто собой, создала семью, обрела комфорт и покой и по-прежнему остается одной из знатных фигур эстрады и по-прежнему остается женщиной, которая может все. Сегодня, очевидно, из-за состояния общества, политического будущего и катаклизмов, люди бурно занимаются чем-то далеким от политики, Например, сплетнями, какими-то сюжетами, связанными с личной жизнью. Телевизор полон разводов, драк чужих детей. И особенно бурно и не проверяя истинности фактов, разборкой отношений внутри семьи занимаются два или три канала. Кто кого бросил, к кому ушел. Все это под видом того, что это как бы есть нравственное предупреждение. Очень мало передач. которые связаны с искренностью, откровенностью. 20 ноября 2015 года. Сегодня день памяти Майи Плесецкой. 90 лет со дня рождения. Вечером иду в Большой театр. Там гала-концерт А.В. Майя». Вокруг этого происходят очень четкие разделения сферы искусства, сферы культуры – и очень большое количество людей, искусства, вовлечены в этот памятный день. Приехали гости из разных стран, даже из Парижа, который в один день превратился в город, олицетворяющий трагедию. В серии из нескольких терактов, устроенных 13 ноября, погибло 130 человек. Президент Франции Франсуа Оланд призвал весь мир к борьбе против терроризма, против ИГИЛ, превратившегося в отдельное государство, философия которого связана с тем, что убийство неверных во имя Родины есть подвиг, который на небесах будет оценен. Впервые, кажется, появилась культура, в которой смерть почитается высшим подвигом во имя Родины. Всю историю человечества, страх быть уничтоженным, страх лишиться жизни был важнейшим стимулом не только добра, соседства, но он соединял бесконечные группы воюющих людей и примерял их. Вот этот стимул, который был безоговорочным, сегодня нарушен. Появляется идеология, которая набирает все более массовый характер и под свои знамена приводит все большее количество людей, начиная с подросткового возраста, и бороться с этим оказалось почти невозможно. Что можно сделать с теми, то сознательно взрывает себя. Но как дымка, ползущая на торфяном поле, увеличивается страх у обычных людей, которые не видят света в конце этого тоннеля под названием терроризм. Друг за другом случились события, поражающие своей жестокостью. Взрыв в самолете на Синае с российскими туристами и несколько взрывов в Париже, которые убили свыше ста человек. Пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к деньгам, к влиянию на политическую обстановку в стране. Павел Лунгин, который живет сегодня в Париже, но очень много сделал для российского кинематографа, именно он снял знаменитый сериал «Подстрочник» и документальный фильм о Березовском, сказал, что Париж был выбран не случайно. Именно этот европейский город олицетворяет собой праздник, лёгкость. Здесь удобно и свободно жить любому гражданину наравне со всеми. Именно посреди этой ситуации со мной происходят события. Первая из них, на которую я иду вечером, — юбилей Майи Плисецкой. Я была на всех балетах Майи по много раз. До такой степени, что в день, когда Майя танцевала «Лебединое озеро» или «Кармен», Мы исключали любые другие походы в театр. Вечер «Авы Майя» в Большом театре был фееричен и для меня печален. «Авы Майя» — так когда-то назвал номер Марис Бежар. «Это приветствие, которое ей подходит и с которым она прожила последние 10-15 лет», — сказал режиссер гала-концерта Андрей Лиепа. Программу «Сценарий вечера» написала еще весной сама Майя Плесецкая и говорила, что все подготовлено, приедут все приглашенные, надо только дожить. Майя не дожила до юбилея полгода. 14 января 2017 года. Со Старым Новым Годом. Вчера праздновала его ритуально, как бывало еще и с Андреем каждый год. в театре у Фоменок. Нет Андрея, нет Петра Наумовича и многих, кто там бывал последние 10 лет. Но я все равно там, поскольку этот театр самый милый моему сердцу, самый теплый. Я не могу говорить о своих предпочтениях в театре, поскольку я люблю отдельных людей. Я люблю спектакли, актеров, тех, кто создал эти спектакли. Но этот... «Милые моему сердцу, потому что туда идешь, как в семью. Там нет людей разных, нет нездоровающихся». Вернулась я очень поздно. А мой сын и моя семья прилетели в это время в Москву, и я увидела, что они мне названивали, пока я была в театре. Утром звонит сын и говорит, «Завтра можешь, мы увидимся. Тебе на выбор, в два часа или в семь вечера». Так случилось, что сегодня я уехал в Москву. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду, так как в моем представлении он уже в Москве. Они прилетели с французского курорта этой ночью. Там они катались на лыжах, обещали при встрече сразу же показать, как маленькая четырехлетняя Зоя каталась на лыжах. Они все это сняли на видео. Они продвинутые, ездят на французские курорты, ребенка приобщают к спорту с трех лет. И ходит она во французский детский сад, моя маленькая Зоя, где не разрешают по-русски даже говорить. Живут они вчетвером. Татьяна Михайловна, мама Насти, Настя, которая, по большому секрету я это сейчас говорю, должна родить в мае другого ребеночка, братика для Зои, и Леонид. Живут они ровно в пяти минутах езды на машине от Переделкина, Их место называется «Стольное». Оно уже полностью огорожено. Там существует охрана на воротах. Без пропуска не въедешь. Там, в этой же огороженной местности, живут люди, про которых говорят в передаче «ФМ-бизнес», которую я регулярно слушаю. Я спрашиваю Леонида, «В какую Москву ты ночью прилетел?» Он отвечает, что да. Он ночью прилетел, переночевал, и утром едет в москву то есть имеется в виду из стольного в москву я полагаю что я все время в москве хотя ежедневно езжу из переделки навсюду, всюду куда меня уводит жизнь работа и моя шальная неуемность проживать жизнь так как будто мне сегодня не девяносто два года леониду пять и того парочка пять и девяносто два ведет образ жизни такой, как будто они находятся в совершенно другой возрастной группе. Повезло. Можно даже назвать это великим счастьем, что он, я и вся семья — мы на ногах. И проживаем жизнь сквозь ее внешние яркие события. Мы востребованы и по-прежнему живем захлеб. Нет, конечно, это не тот драйв, потому что нет Андрюши. И это осознание приходит ко мне в голову раза три на дню. потому что это никуда не девается. То, что мы были 46 лет вместе, разлучаясь довольно редко, создало такую дорожку воспоминаний, что любое место, куда я попадаю, обязательно отмечено теми же следами, по которым Гензель и Гретель находили по камушкам, по бревнышкам, по птичкам, дорогу к дому. Вот так и у меня. В любом месте мысленное, Вспоминательная дорожка сразу появляется в памяти, перед глазами. Но теперь она присоединяется к тому, через что я прохожу уже в нынешнем, 2017 году, и, конечно, окрашена в другие цвета радуги. Слава Богу, что окрашивается. Слава Богу, что я на своих ногах. Что все мои травмы, падения, приметы этого несовпадения моего возраста и моего характера при мне. Я говорю лёне «Так когда?» И выбираю, конечно, «семь вечера», потому что на днях пришла моя многострадальная рукопись этой книги, и я никак не могу выбрать время, чтобы ее прочитать. Она писалась много-много лет, растянувшись на жизнь. Она недопроявленная, она отрывочная. Свойства самоедства, самокритики, недовольства собой превалирует после каждого моего появления в печати, на публике, на съемках. Если меня хвалят, я всегда вспоминаю мой любимый полуанекдотик. Подруга приходит к подруге и говорит, «Я неделю назад купила твой сборник стихов». Подруга отвечает, «А, так это ты купила». Или когда мне кто-нибудь звонит, и рассказывает, как много людей звонили и хвалили. Я отвечаю, что звонят ведь те, кому понравилось, а те, кому не понравилось, они же не звонят. Они звонят кому-то другому, чтобы посплетничать или позлословить. Из звонивших, чтобы похвалить за книгу, вычленяй процент от того, что думает вся масса, если таковая имеется, которая тебе не позвонила, чтобы тебя не расстраивать. Но ты тешишь себя мыслью, а вдруг большинство тех, кому все-таки понравилось. Завтра я увижу кино, скатывающийся зойкой. Поужинав очень аскетично, потому что эта молодая пара после шести ужинает крайне скромно и редко. Но зато я поболтаю с ребенком, узнаю их новости. Последний раз. Зоя маленькая порадовала меня французскими словами и с трудом под напором родителей спела песенку, встречая меня. «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. Так дайте, дайте мне, дайте свободу, я птицию ввысь улечу». Мы все лежали со смеху на полу. А через несколько дней у меня был вечер, и в серии серией вечеров который я иногда устраиваю от фонда имени Андрея Вознесенского. Обычно это что-то эксклюзивное, изысканное, что ни у кого не может получиться. Был вечер Константина Райкина, выпавшей на пик отчаянной, кровавой дискуссии о цензуре в связи с его пламенным выступлением о том, что цензура влезает в театральные дела и не дает работать. Появилось равное количество людей, кто сказал, что это судьбоносная, смелая, потрясающая речь на заседании стД, и такое же количество вяканий, не определившихся в том, как отнесутся самые верха, и первый человек в нашей стране к подобному нахальному вызову. Есть те, кто строчит разные отзывы и пытается засвидетельствовать свой в патриотизм таким образом, и первой строкой их высказываний идет. Какая сегодня цензура? Нет сегодня никакой цензуры. Вы можете поставить что угодно и сделать что угодно. Вы, наверное, подзабыли, какая была цензура в нашей стране. Героем второго вечера, который прошел чрезвычайно весело и ярко, был Гарри Бардин, у которого уже вырос сын, ставший тоже выдающимся кинематографистом. Гарри Бардин существует в бриллиантовом ряду наших мультипликаторов, и нынче пробивается с большими смысловыми экранными сочинениями. Существует в этом пространстве и гениальный Норштейн, и Петров с его Русалкой, которую мы отметили когда-то премией Триумф, и Хитрук. То есть именно в нынешнее время в нашей стране появилась школа, которую в некоторых странах, в частности недавно в Японии, благодаря Норштейну называют Великой. Так вот, Гарри Бардин впервые, во всяком случае других я не помню, сделал свой вечер в большом зале при поддержке фонда имени Андрея Вознесенского совместно с ЦДЛ, с Клубом писателей, в котором проходят, пожалуй, самые интересные события. Сижу с Бардиным после его показа, закусываем, выпиваем, небольшой стол, заваленный закусками. В узком кругу его близких, друзей и бывших в зале наших талантов Гарри Яковлевич спрашивает меня, «Что еще, Зойка, в нашей жизни интересного?» Я говорю, что у меня есть маленькая внучка, трех лет. Он интересуется, что она смотрит. Она очень смешная, остроумная, подвижная, и мимо нее уже не проскочишь. Когда мы шепчемся с родителями, Она делает вид, что разбирает какие-то игрушки. В это время показывает мне рукой на ухо и говорит «Говорите, говорите, шепотом, не шепотом, я все равно все слышу». Рассказываю, как в последний раз она мне преподнесла песенку, которую она подхватила, насчет того, что она никогда не хочет по расчету, а хочет по любви. Гарри Яковлевич вскидывает на меня глаза с удивлением. и какое-то странно смешанное чувство, кроме удивления, появляется на его лице. И он говорит, это же песенка из моего фильма. «Как?» — вскрикиваю я. Он говорит, что это из мультфильма «Летучий корабль», которую распевают частенько люди разного возраста. Итак, сегодня, придя после фоменок, насладившись потрясающе сделанным капустником театра, уже под руководством Евгения Каменьковича, сумевшего сохранить атмосферу, и благодаря, конечно, выдающемуся человеку, Андрею Михайловичу Воробьеву, который выстроил это здание. Еще один проход по дорожке воспоминаний. Когда не было еще спектаклей, я предложила Петру Наумовичу отпраздновать 75-летний юбилей Андрея Вознесенского в его театре. Фоменко немного ежился, Его коробила мысль, пришедшая ему в голову. Начинать так новую жизнь театра, который наконец-то получил настоящее помещение, большое, удобное и оборудованное новейшей техникой. Это здание, конечно, подарок судьбы. И существованием театр обязан Воробьеву. Он положил на это пол жизни, и эту конфетку сделал центром внимания людей. Трупа. воспитанная, умная и молящаяся на Петра Наумовича даже сегодня, когда его уже нет. Капустник поставил Ваня Поповский, которого я знаю еще со времен знакомства с Еленой Камбуровой, единственной эстрадной певицей, поющей поэзию, но, к сожалению, не Вознесенского, а Самойлова, Высоцкого, военных поэтов. Именно Иван Поповский, и сделал вчерашний замечательный спектакль «Капустник», в котором участвовал весь коллектив и который, за исключением двух-трех номеров, был прекрасно прописан и сыгран. Остроумное новогоднее представление. А вместе с тем, где-то в подтексте и с криком о том искусстве и кусках жизни, которые сегодня уплывают в прошлое. Завтра вечером в семь часов я пойду на дачу в стольном, которое сделалось практически, как и у меня, постоянным местом жительства семьи, выстроенным специально, чтобы быть недалеко от меня. Якобы для того, чтобы быть близко и помочь в случае необходимости. А на самом деле, потому что лучшего места, чем Переделкино, на свете не существует. Закончив предыдущую запись, я поняла, что хочу сделать конец Другим на днях Леонид прислал мне очень знаменитый в узких кругах журнал Татлер, в котором публикуются и биографии великих людей, и новости списков Forbes. Там я вижу статью с крошечным интервью Леонида. Я не удерживаюсь, чтобы в разговоре с Леонидом сказать фразу, которая существует внутри меня довольно продолжительное время. Он спрашивает, как мне публикация. А я говорю, знаешь, Леня, меня всегда так огорчает, когда с тобой разговаривают и хвалят тебя не как выдающуюся личность, достигшую своей головой, абсолютно без постороннего влияния, поддержки, блата, телефонного права этих высот и этой успешности. Меня всегда дико огорчает, когда тебя выделяют только за количество денег. которые в результате твоего ума и таланта лежат у тебя на счете. Леонид молчит, очевидно усмехаясь, разговор по телефону. Но, увы, сегодня именно эта его успешность в пиаре известности и даже образе жизни является одним из моих огорчений. Я никогда не перейду на этаж выше. Я всю жизнь в доме с ручкой. как назвал одно из последних стихотворений Андрей, о лестнице в Переделкине, о разваливающейся даче в отсутствии ремонта. Но этот дом, даже после смерти Андрея, единственная точка в мире, где я хочу жить, хочу болеть, хочу переживать и активничать, захлебываться от счастья и радости, падать в проемы отчаяния, травм и другого. И, как сказал Андрей, Здесь мы жили, глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть когда-нибудь ноги чужие по ступеням этим пройдут. И это мое полное отсутствие какой-либо любви к накоплению, к умножению недвижимости, к захвату или приобретению чего-либо, что не является книгой, спектаклем, а главное — общением с людьми, которые до сих пор открывают в извилинах моего мозга и сердца новую черточку. Ничто другое не делает меня и сегодня счастливой.